Глава 9. Поппи не верила своим глазам. Перед ней стоял один из её любимых телевизионных персонажей Скутер Андервуд из Папы в непонятках, а рядом сидел другой такой же экземпляр. Два скутера смотрят на неё так, будто она должна торжественно вручить им ключ от дома. Это, наверное, всё у меня в голове, подумала она. Кровь стучала у неё в ушах, и она снова услышала голоса девочек из «Четвёртой надежды». «Чокнутая Поппи! Чокнутая Поппи!» Но тут Маркус начал всех представлять. «Привет, я Маркус. Это Поппи и Азуми». Азуми помахал рукой, а Поппи, по-прежнему неуверенная, что всё здесь происходит на самом деле, осталась неподвижной. «Вы тоже здесь учитесь?» Второй мальчик наконец-то встал и отряхнул одежду. «Я Дэш, брат Дилана, и... Э, нет, мы здесь не учимся». Маркус нахмурился и слегка покачал головой. «Ребята, вы же актёры», — сказала Азуми. «Я видела вас по телевизору». «Актёры», — подумала Поппи. «Не настоящий скутер, а мальчики, которые играют его, близнецы». «Ага», — сказал Дилан. «А вы тоже актёры?» «Нет», — осторожно ответил Маркус. «Я приехал сюда, чтобы учиться музыке, а Зуме, чтобы поступить в школу-интернат, а Поппи... Ну, с Поппи всё немного сложнее». попи сама того не желая, залилась краской. «Сложнее?» Это очень мягко сказано. Она сутулилась хотя и понимала, что от этого выглядит ещё глупее, как страус, который прячет голову в песок». «Дилан», — сказал Дэш, положив руку на плечо брата, — «я настаиваю, чтобы ты сел», — он обернулся к троице. «Он только что упал с лестницы». «Твой брат всегда говорит с тобой, как отец с сыном», — поинтересовалась Азуми, уперев руки в боки. Дэш вздрогнул. «Я просто пытаюсь». «Мы оба упали с лестницы», — прорычал Дилан перед тем, как, сделанной улыбкой, обернуться к остальным. «Но сейчас с нами всё в порядке, честное слово. Итак, если вы не играете, значит, вы из съёмочной группы». «Съёмочной группы?» — переспросила Азуми. «А зачем тогда вы здесь?» Тень замешательства скользнула по прежде гладкому лицу Дилана. «Маркус вам только что объяснил», — ответила Азуми. «Это наша школа». «Зачем вы здесь?» — резко спросил Маркус. На этот раз заговорил Дэш. «Дел Ларкспур снимает новый фильм ужасов. Мы в главных ролях». «Дел Ларкспур?» — пискнула Поппи. «Ты сказал Дел Ларкспур?» — Дилан вздохнул. «Наконец-то сдвинулись с мёртвой точки. Ты знаешь Делла?» Голос Поппи звучал так тихо, что Дилану пришлось напрягать слух, чтобы разобрать хоть что-то. «Ну, нет». Моя двоюродная тётя пригласила меня к себе пожить, но её зовут Дельфиния Ларкспур. «Может быть, это один и тот же человек?» — предположил Дэш. «Мы думали, что Дел мужчина, но, возможно, Дэл — это сокращение от Дельфиния». По спине Поппи побежали мурашки, а пальцы онемели. «Как-то всё нескладно. В своём письме тётушка не упоминала ни о каком фильме, Она подумала о том, как они с девочками смотрели папу в непонятках в общей гостиной в «Четвёртой надежде», вспомнила тёплое чувство, которое наполняло её при виде забавной семьи на маленьком экране. При виде родителей, которые злятся на своих безбашенных детей, но прощают их в конце каждой серии, просто потому что очень их любят. «Постой», — сказал Дилан, зажмурившись и тряхнув головой. «Какое письмо!» Азуми резко выдохнула, расстегнула свою сумку и, порывшись в ней, вытащила распечатку, которую уже показывала Поппи и Маркусу. Маркус, последовав её примеру, достал письмо, которое его мама получила из музыкальной школы. Оба передали листки близнецам. Поппи тоже поспешила показать им своё рукописное письмо. Мальчики быстро всё просмотрели, после чего Дилан достал из кармана телефон и открыл сообщение от компании «Рус». «Ларкспур Продакшнс». Какое-то время все просто переглядывались, а затем окинули взглядом комнату, как будто кто-то мог наблюдать за ними из тёмных углов. «Как-то чудно», — заметил Дилан. «Вы только посмотрите на имена. Эл Дельфиниум написал маме Маркуса. Дел Ларкспур и Дельфиния Ларкспур писали нам, и...» Он смущённо посмотрел на Поппи. «Прости, как твоё имя?» «Поппи», — сказала она ломким голосом. Она обхватила себя руками, ей вдруг стало холодно. «Итак», — Дэш раздал обратно приглашение, письма и рекламки. Детали не сходятся. «Я хочу сказать, создаётся впечатление, что кто-то вводит нас за нас «Не обязательно», — сказал Маркус, оглядываясь вокруг. «Этот особняк такой большой, что в нём можно всё объединить. И школу, и съёмочную площадку, и жилой дом». Теперь заговорила Азуми. «И всё равно это странно. Чуть раньше Маркус нашёл Поппи на дороге. Она лежала напротив главных ворот». «И что ты там делала?» «На дороге», — поинтересовался Дилан. Поппи широко распахнула глаза. «Я сама толком не знаю». «Думаю, я упала в обморок или вроде того?» Близнецы смотрели на нее, как на полную идиотку. Механизмы защиты, выработанные в приюте, сработали моментально. «Если уж говорить о странностях, то Азуми видела какое-то существо на лугу рядом с лесом и решила, что оно преследует меня и Маркуса. Но когда мы добрались до дома и выглянули наружу, там никого не было. Я ни разу не говорила, что это было существо», — Азуми вспыхнула, — «Я сказала, что там было животное, большое животное, и у меня есть снимок». Она вытащила из кармана телефон и разблокировала его. Но через несколько секунд её брови поползли вверх. «Оно было здесь! Чёрное пятно! У него были золотистые светящиеся глаза. Оно было похоже... Я не знаю, что случилось». Она передала телефон остальным. Когда Поппи посмотрела на экран... Она увидела только залитый солнцем лук, никаких пятен или необычных теней. «Мы видели мальчика наверху лестницы», — сказал Дэш. «На нём была маска кролика». «Странно», — пожал плечами Маркус. «Было бы здорово, если бы нам удалось найти кого-нибудь взрослого». «Например, мою тётушку», — сказала Поппи. «Или учителя», — сказала Азуми. «Или кого-то из съемочной группы», — сказал Дилан. Дэш отошел в сторону и заглянул на лестницу. «Эй!» — позвал он, и эхо его голоса пронеслось по балкам наверху, словно стая летучих мышей, запертых в доме. «Есть здесь кто-нибудь?» Остальные молча ждали, но никто ему не ответил.